Похороны цветов. Храните цветы. Убиенные гладиолусы, молодые тюльпаны, зарезанные до звезды. Сверхом гроб, нагрузивший на чёрном автобусе, провезите цветы. Отпивайте цветы у Фёдора Стратилата. Пусть в ногах непокрытые чистые лягут пруды. Кого хоронят? Спросят выходящие из театра. Отвечайте: цветы. Она так их любила, эти жёлтые одуванчики. И не выдержит мама, когда застучит молоток. крышкой прихлопнули, когда стали заколачивать, как книжную закладку в белый цветок. Прожела она тихо, и так ей тихо не стало. На случайную почву случайное семя падёт и случайный поэт в честь Марии Она во приставленной свою дочь назовет.